Глава десятая. Гарри ощутимо напрягся. Смерть стояла рядом с ним. Он чувствовал ее присутствие. Я видел это по его лицу. Но Макс продолжал говорить, и это сбивало с толку. — Ты никогда не понимал меня. Не так ли? Тебе и в голову не приходило вообразить, какую уйму времени я вкладываю в свою работу. Сколько сил отдаю на то, чтобы совершенствовать приобретенный опыт. «Что это за отступление?» — Не недоумевал я. «Он собирается стрелять в гарри или нет?» Тот, я не сомневался, ломал голову над этим же соображением. Он непонимающе смотрел на Макса, ощущал витавший в воздухе запах смерти, но не понимал, когда она может его настигнуть. «В своей области я был лучшим», — продолжал Макс, и в его словах не было похвальбы когда меня лучшим был мой отец. Самым сильным из профессионалов. Может быть, ты спросишь, почему? Я тебе отвечу. Потому что я видел все. Все. Суть мельчайших деталей. Суть всего происходящего. Неким сверхъестественным образом это было подобно тому, будто я слушал самого себя. Будто я уже говорил это однажды. Макс и я, мы были очень схожи. Также были схожи наши голоса, когда я владел своим. И те слова, что сейчас произносил мой сын, когда-то произносил я. Недословно, разумеется, но рассуждал я точно так же, как он. «Да, я видел суть всех деталей», — продолжал Макс. «Я обращался к каждому из собравшихся. И к тому, кто сидел в первом ряду, и к тому, кто сидел в последнем. И говорил я с ними так, будто слова эти мне только что пришли в голову, Они повторялись со сцены в течение 20 лет. Боже милостиво, это было эхо моих собственных рассуждений. Я готовил монологи не только для публики, которая их слушала, но и для себя тоже. И я размышлял над ними. За теми словами, которые я произносил вслух, стояли неслышные слова. И над ними я ломал голову. Это и называется деталями. Не улыбнулся ли я? Нет, конечно. Ибо я не мог этого сделать. Но в глубине души я улыбался, ибо сейчас мою озябшую душу согревало сладостное тепло воспоминаний. Теперь Макс опустил пистолет и снова начал мерить шагами кабинет. Я видел, с каким подозрением следит за ним Гарри, и знал, о чем он думает. «Что теперь?» Этот вопрос был написан у него на лбу, и я думал о том же самом. Думал, несмотря на удовольствие, которое получал от слов своего сына. «Детали!» — повторил Макс, сделав акцентирующий жест. — Ты не должен удивлять публику по-настоящему. Ты должен удивлять ее притворно. Публика ненавидит настоящее, подлинное удивление и непонимание, потому что это неожиданно, а значит, не может доставить удовольствие. И снова у меня в душе родилась улыбка радости. Эти слова звучали для меня благословением, донесшимся из далекого прошлого. Я только не знал... Понимает ли сам Макс, какое доставляет мне счастье? — И это притворное удивление является чем-то совершенно другим, — продолжал Макс. — О нем объявлено в афише. О нем сказал и сам иллюзионист. — Друзья мои, сейчас я удивлю вас. Вы готовы к этому? Прошу вас, подготовьтесь. Сейчас это произойдет. — Я перенесся в тот мир, который знал и любил, и перенес меня туда мой сын, мой Макс. — Детали, — повторил он, — выбрать помощника из публики. Добровольного. Того, кто на один вечер станет твоим ассистентом. Обязательно хорошо одетого. Никаких нерях и оборванцев. Притягивающего внимание. Конечно, предпочтительно женщину. Но не слишком привлекательную. Это тоже важно. Если все внимание публики будет обращено только на нее, никто не станет следить за номером. «Ты прав, сынок», — думал я. «Совершенно прав. Если ты выбрал мужчину, то действуй наоборот. Лучше, чтобы у него был какой-нибудь заметный изъян во внешности. Косоглазие, торчащие уши, большое пузо, что угодно. Это развлечет публику и чуть рассеет ее внимание. И нужно позаботиться об этом заранее, а не тогда, когда придет время действовать». «Абсолютно правильно», — подумал я. Макс заметно оживился, как оживился и я в глубине души. Его глаза заблестели, походка стала проворной, пружинистой, голос зазвучал взволнованно. Но что в этом поразительного? Разве это не его владения, которые когда-то были моими? «Для чего нужны эти добровольцы?» – словно у самого себя спрашивал Макс. Ответ был ему давно известен. «Для помощи? Для сотрудничества?» но сотрудники должны быть надежными, такими, на которых можно положиться с уверенностью. — Каким дряным участником номера оказался бы Гарри? — пришла мне в голову мысль. — А если это тот человек, собственностью которого ты намерен провести трюк? Макс рассуждал с академической бесстрастностью. — Что это могут быть за предметы? Наручные часы, ключи, авторучка... На какой бы из этих предметов ни пал твой выбор, все они должны обладать неким единством. Те же соображения должны руководить тобой при выборе человека, который осмотрит результаты твоего трюка. Он должен вызывать доверие публики. Какие замечательные уроки я ему когда-то преподал. Гарри напряженно смотрел, как Макс рассеянно подходит к столу и, положив на него пистолет, продолжает говорить, теперь уже жестикулируя обеими руками и снова расхаживая по кабинету. «Как он неосторожен!» — внутренне поежился я. «Что, если Гарри кинется к столу, когда Макс отойдет от него на безопасное по понятиям Гарри расстояние? Конечно, он способен на это. Собственно, у него и выхода другого нет». Похоже, что Гарри уже слушал в полуха, готовясь воспользоваться первой же представившейся возможностью. «Будь осторожнее, сынок! Не уносись далеко мыслями!» не забывая о главном. Что же касается главной фигуры шоу, я говорю о себе, иллюзионисте. Макс, похоже, совсем забыл о пистолете. То тут основное правило ни малейшего признака скованности или неуверенности в движениях кистей рук, локтей, плечевого пояса. Вся жестикуляция должна быть доведена до совершенства, выверена до мелочей. Он изящно продемонстрировал несколько движений. Вектор движений, скорость, последовательность. Ни в коем случае не больше, чем одно движение за прием. «Не забывайся, сынок, дитя мое!» — отчаянно молил я. «Время!» — произнес Макс так громко, что Гарри вздрогнул. Паузы, отчеты и ритм. Убрав полностью все, что может отвлечь внимание. Никаких лишних жестов. Никаких бессмысленных украшений. Никаких избыточных деталей в костюме. И всегда, подчеркиваю, всегда, непременно нужно иметь запасной вариант. Нужно смотреть вперед. Не забывать о том, что номер может не выйти. «Вполне возможно», — мелькнула у меня досадная мысль. «Например, сейчас твой агент вполне может броситься к столу и схватить пистолет». Меня чрезвычайно тревожило, что взгляд Макса устремлен внутрь его. Я даже не был уверен, что он помнит о том, что Гарри находится в одной комнате с ним. И я прекрасно осознавал, что даже тупоголовый Гарри заметил это и держится на чеку. «Обдумывать каждую деталь», — бормотал между тем Макс. «Кто это говорит? Великий Делакорте? Отец и сын в одном лице? Освещение? Музыка?» машинерия, рабочие сцены, постановка номера, работа ног, можно использовать пробежку, а можно шажки, имитирующие восхождение. Одна манера для движения вглубь сцены, другая для движения к зрителям. Он начал демонстрацию, словно проводил мастер-класс. Смешанные чувства разрывали мне грудь. Я наслаждался, слушая его, но тревожился, что он, увлекшись, потеряет бдительность. Я видел, что Гарри сидит уже на самом краешке стула. «О, Боже, дай мне голос!» — кричал мой бессильный ум, терзаемый гневом. «Восемь позиций тела!» Макс никак не мог угомониться, все время сопровождая свои слова действиями. «Положение спиной к публике. Поворот три четверти вправо. Правый профиль. Поворот одна четверть вправо. Положение лицом к публике. Одна четверть влево. Левый профиль» три четверти влево, и снова спиной к публике. Гарри вздрогнул и торопливо принял прежнюю позу, когда Макс обернулся к нему. Возможно, Макс играет с ним, если так, то он рискует больше, чем того требует осторожность. Шесть позиций ног. Макс теперь прямо обращался к нему, с улыбкой продолжая демонстрацию. Как он наслаждался своим умением. Ступни сведены вместе, носки вперед. Либо одна ступня делает шаг вперед так, что между обеими ступнями было расстояние от 12 до 24 дюймов. Следующая позиция – одна ступня перпендикулярна другой, причем каблук первой касается подъема второй. Несмотря на свое замешательство, я не мог не поразиться той тщательности, с которой Макс усовершенствовал свое искусство. Даже я не заходил так далеко, должен признаться с раскаянием. Затем шаг вперед, который выполняется перпендикулярно стоящей стопой. Одна стопа направлена вперед, вторая — под углом 45 градусов к ней. Каблук второй ноги касается носка первой. Позиция аналогичная, но стоящая под углом 45 градусов стопа делает один шаг в том же направлении. «Смотри же, Макс!» Мучительная тревога снедала меня. Руки Гарри были напряжены, Он судорожно сжимал подлокотники кресла так, будто готовился вскочить. Как может Макс этого не видеть? «Никогда не делать более трех шагов за один раз!» Макс явно увлекся. слова быстро слетали с его губ. «Шаги быстрые, медленные, торжественные». И он продемонстрировал каждый из них с отточенной ловкостью. «Детали, детали всегда очень важны!» Гарри наклонился вперед, мускулы его заметно подрагивали. Он готов в любой момент кинуться вперед, — сообразил я. — Да проснись же ты, ради бога, Макс! Как следует принимать аплодисменты. Никогда не выпрашивать их у публики. Но никогда и не игнорировать. Чувствовать, когда следует их оборвать и когда следует дать им разлиться. Откланяться обязательно до того, как они окончательно смолкнут. Макс, это важнейшая информация, но ну, разве ты не видишь, что из груди Гарри вырываются мелкие хриплые звуки взволнованного дыхания? Очевидно, нет. Он продолжал говорить, явно не в силах остановиться. О, это целое искусство! Раскланиваться перед публикой. Лицом вперед при мелких поклонах, глаза устремлены на публику, вы никого не пропускаете. Макс! Гарри начал приподниматься. «Аплодисменты станут громче, если собравшиеся увидят, что вы смотрите прямо на них». Макс по-прежнему ничего не замечал. Кланятся по центру. Затем поклон влево. Затем поклон вправо. Гарри не отрывал от него глаз. Мой взгляд метался от одного к другому. «Поклон Аталии. Глубокий поклон при овадцах. Благодарю вас. Благодарю. Вы очень добры». Его взгляд был устремлен прямо вперед. «Я счастлив». Три события произошли совершенно одновременно. Четыре, если считать то, как болезненно подпрыгнуло сердце у меня в груди. Гарри вскочил со стула и бросился к столу. Резко хлопнула входная дверь в вестибюле. Макс заметил движение Гарри и резко оборвав свои объяснения, схватил пистолет со стола. Если бы у меня не произошел удар много лет назад, он наверняка приключился бы в эту минуту. Гарри застыл на месте с ужасом взирая на моего сына. Вестибюли зазвучали, приближаясь шаги. Отчетливо слышалось цоканье женских каблучков. Гарри открыл рот, готовясь закричать. Но звук умер у него в горле, когда Макс с угрожающим выражением лица наставил на него пистолет. «Проклятье!» – всхлипнул Гарри в агонии замешательства. «Следует ли, несмотря на явную угрозу, закричать с риском быть застреленным в то же мгновение?» он не крикнул. Ему было слишком страшно. Оба застыли на месте, как вкопанные. Я вообще-то застыл тоже, но это не привлекло ничего внимания, когда дверная ручка повернулась, и кто-то попытался войти в кабинет. «Макс!» — послышался удивленный голос Кассандры. Макс не ответил, и, судя по гневному взгляду и жесту в сторону Гарри, запретил ему подавать хоть малейший признак жизни. — От чего ты запер дверь?» — спросила она. Ответом ей было молчание. С моей стороны тоже. «Что происходит?» Кассандра повысила голос, не понимая, в чем дело. Макс откашлялся и отозвался с полной учтивостью. «Ровным счетом ничего, дорогая. Можешь через несколько минут вернуться? Покажу тебе кое-что интересное». Прошло несколько мгновений. Несмотря на обуревавший его страх, Гарри готов был разразиться потоком слов, и только угроза со стороны Макса помешала ему в этом. — Хорошо! — донесся голос Кассандры под перестук ее удаляющихся шагов. Макс улыбнулся. — Не хотел бы я, чтобы мне так кто-нибудь улыбался. — Покажу тебе кое-что интересное! — повторил он, и улыбка исчезла. — Труп твоего любовника! — Ты не застрелишь меня! — Бравада в голосе Гарри звучала неубедительно. «Не застрелю!» — с видимым удивлением переспросил Макс. «Почему же не...» Он оборвал себя на полуслове, увидев, что взгляд Гарри метнулся к высокому панорамному окну. «Мой взгляд был устремлен туда же. Единственная часть моего существа, которая могла куда-то устремиться». Макс резко обернулся. У окна стояла Кассандра. Она напряженно вглядывалась внутрь кабинета, и на лице ее застыло выражение испуга. Вдруг она повернулась и исчезла из виду. «Побежала звонить в полицию?» — подумал я. «Или за своим собственным пистолетом?» Макс обернулся к агенту. «Итак, дорогой Гарольд», — произнес он звучно, — «твой смертельный час пробил». «Она же вызовет полицию!» промямлил Гарри. «Шерифа», — поправил его Макс. «Но я лично сомневаюсь в этом. Зачем бы ей делать это? В заботе о тебе? Ей нет до тебя дела. Ты, как и я, был для этой женщины всего лишь ступенью ее карьерной лестницы. Или я должен сказать, ступенью лестницы к ее ложу», — он прицелился в Гарри. «Макс, не делай этого», — молил Гарри. Входная дверь громко закрылась, Стук каблуков Кассандры отметил ее путь через вестибюль. Затем послышался удар. Она всем телом навалилась на дверь. «Макс!» — раздался ее крик. «Прощай, мой старый друг!» — произнес Макс и выстрелил.